Барворий прищурился. Он не смог бы пережить многочисленные войны, если бы был таким уж глупцом. «Возможно, ты и в самом деле не хотел этого», — кивнул он. «Но это уже не важно. Послушай меня, мой невинный маленький жрец. Иногда война неизбежна. Словами уже ничего не решишь. Есть другие силы. А теперь возвращайся к своим людям». Возможно, мы оба будем живы, когда вся эта мясорубка закончится. Вот тогда и поговорим. Сначала сражения, а все разговоры потом. Вот так бывает, мальчик. Это история. А теперь уходи. Брут отвернулся. Хочешь, я их сражу? Нет. Я могу превратить их в пыль, только скажи. Нет. Это еще хуже войны. Но ты говорил, что Бог должен защищать свой народ. Что с нами будет после того, как я велю тебя сокрушить честных невинных людей? Мы выживем? Нет, не делай этого. Амниане собирались на барханах. Многие толпились вокруг бронированной тележки. Бруто смотрел на нее сквозь пелену отчаяния. «Разве я не говорил вам, что пойду один?» Симони, который стоял, прислонившись к борту движущейся черепахи, мрачно усмехнулся. «Ну и чего ты тут добился?» «Пока ничего». «Я так и знал. Жаль, что тебе самому пришлось убедиться в этом. Некоторые события сами хотят случиться, понимаешь? Иногда люди хотят встретиться с противником лицом к лицу». Вот и все. Но если бы эти люди только... Такой заповеди нет! Что-то звякнуло. Открылась боковая пластина, и из отверстия задом наперед вылез бедным с гаечным ключом в руке. — Что это такое? — поинтересовался Бруто. — Машина для сражений, — пояснил Симони. — Черепаха движется, помнишь? — Для сражений с Эфебами? — спросил Бруто. Бедн быстро повернулся. — Что? — Ты создал эту штуку, чтобы сражаться с Эфебами? — Нет, конечно, нет. Бедн был явно смущен. — А мы сражаемся с Эфебами? — Все до единого, — подтвердил Симони. — Но я никогда. Я же сам, я... Бруто окинул взглядом шипастые колеса, и острые зазубренные кромки панциря-черепахи. — Это устройство передвигается само, — забормотал Бедн. — Мы собирались использовать его для... Ну, то есть я никогда не хотел. — Но сейчас нам очень нужна твоя черепаха, — перебил его Симони. — Кому это нам? — Слушай, а тот длинный носик спереди, что это из него пар вырывается? — спросил Бруто. — Пар... — с тупым видом ответил Бедн, выходящий через предохранительный клапан. О — -о -о. он очень горячий, — продолжил Бедн, совершенно упав духом. О — -о -о. честно говоря, может сильно обжечь. Бруто перевел взгляд с паровой трубы на вращающиеся лезвия. — Очень философская конструкция, — заметил он. — Мы собирались использовать ее против Ворбиса? попытался оправдаться бедным. А теперь она будет использована против эфебов. Знаешь, а я думал, что это я тупой, пока не встретил философов. Симони нарушил воцарившееся молчание, похлопав Бруту по плечу. — Все у нас получится, — промолвил он. — Мы не можем проиграть. В конце концов, — он обнадеживающе улыбнулся, — на нашей стороне сам Господь. Бруто резко повернулся. Удар кулаком не был очень искусным, но заставил Симони крутануться на месте и схватиться за подбородок. «За что?» — спросил он. «Ты же сам этого хотел!» «Каждый получает тех богов, каких заслуживает. Но сейчас мне кажется, что мы не заслуживаем никаких. Глупцы! Глупцы! Наиболее разумный человек из всех встреченных мной в этом году — Живет на столбе в пустыне. Глупцы. Думаю, мне стоит к нему присоединиться. Почему? Боги и люди. Люди и боги, продолжал Бруто. Все происходит так лишь потому, что так происходило раньше. Как глупо. Но ты же избранный. Избери кого-нибудь другого. Бруто принялся проталкиваться сквозь ряды наспех собранной армии. Никто даже не попытался остановить его. Не оглядываясь, он двинулся к тропинке, которая вела в горы. — Ты что, не собираешься проследить за ходом сражения? Кто-то же должен увидеть всю картину со стороны! Дидактилос сидел на камне, скрестив ладони на трости. «Привет — Привет! — кивнул ему брута «Добро пожаловать в Омнию!» «Относись ко всему философски», — посоветовал Дидактилус. «Будет гораздо легче, вот увидишь». «Но это сражение ничем не оправдано. Ошибаешься. Оправдано. Честью, местью и долгом. Всем прочим». «Ты действительно так считаешь? Я полагал, что философы являются сторонниками логического мышления». Дидактилус пожал плечами. «Лично мне кажется, что за этой самой логикой многие люди прячут элементарное невежество». «Я думал, со смертью Ворбиса все закончится». Дидактилус погрузился в свой внутренний мир. «Такие люди, как Ворбис, умирают очень долго. Эхо от них разносится по всей истории». «Я понимаю, что ты имеешь в виду». «Как паровая машина бедна?» — осведомился Дидактилос. «По-моему, он несколько разочаровался в ней». «Ха! Хоть что-то он понял. Сила действия равна силе противодействия». «Все так и есть».